Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулясь. и, спустив дрожащий вздох, пошел снова бродить. Интересно все-таки, на каком это языке? Мелкий, густой, узористый набор с какими-то точками и живчиками внутри серпчатых букв был, пожалуй, восточный. Напоминал чем-то надписи на музейных кинжалах. Томики такие старые, пасмурные странички, иная в желтых подтеках. Часы пробили семь, и вскоре явился Родион с обедом. «Он, наверное, еще не приехал?» — спросил Ценцинат. Родион было ушел, но на пороге обернулся. «Стыды срам!» — проговорил он, всхлипнув. — Денно-нощно груши околачиваете. Кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь, а вы только и знаете же, с неумными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный! Время ровно жужжа продолжало течь. В камере воздух потемнел, и когда он уже был совсем слепой и вялый, Деловито зажегся свет посредине потолка. Нет, как раз-то и не посредине. Мучительное напоминание. Ценцинат разделся и лег в постель с Кверкусом. Автор уже добирался до цивилизованных эпох. Судя по разговору трех веселых путников — Тита, Пуда и Вечного Жида, тянувших из фляжек вино на прохладном мху, под чёрным вечерним дубом неужели никто не спасёт вдруг громко спросил Цинценат и присел на постели руки бедняка показывающего что у него ничего нет неужели никто повторил Цинценат глядя на беспощадную желтизну стен и всё так же держа пустые ладони сквозняк обратился в дубравное дуновение Упал, подпрыгнул и покатился по одеялу, сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный, в блестящий желтоватый цвет, отполированный и плотно, как яйцо, сидевший в своей пробковой чашке, Бутафорский желудь.